Глава седьмая. Собирать целую толпу на свои именины и устраивать шумные вечеринки, как Юлька, у меня было желание разве что в детстве. Сейчас же круг моего общения был слишком разношерстным, чтобы легко соединить всех в одну большую компанию. Да и дружить мне больше всего нравилось один на один. Казалось, так отношения складываются куда более душевные и глубокие поэтому отмечать свой 25-й день рождения я решила в несколько заходов. Традиционно день в день мы договорились собраться всей семьёй за столом у родителей. Эта часть цикла праздничных гуляний была нерушимой, как оливье и мандарины на Новый год и проходила всегда в очень тёплой домашней атмосфере. В целом можно было ограничиться исключительно семейными посиделками, но я всё ещё с содроганием вспоминала, чем закончился мой прошлый день рождения, когда я не захотела его отмечать. Моя лучшая подружка Юлька решила взять вопрос в свои руки и организовала огромную вечеринку-сюрприз. Каких трудов ей стоило собрать всех, с кем я когда-либо дружила, даже не представляю, ведь не со всеми приятелями подружка была знакома лично но её широкий жест я оценила. Повторять празднование с таким размахом я не хотела, но, зная Юльку, было понятно, что ничего её не остановит, и вполне возможно, она решит заново провернуть этот трюк. Если вечеринку не получится предотвратить, нужно её возглавить или хотя бы запустить по своему сценарию. Я решила устроить девичник в спа-центре с разными приятными процедурами, С массажем и мастер-классом, на котором мы с девочками сможем сделать себе помаду любого оттенка. Когда место проведения было забронировано, а приглашение отправлены, я немного успокоилась. Оставался открытый вопрос. Как быть с Артуром? Последние наши свидания прошли очень бурно. Но в порывах страсти и плотских утех мы мало что успели сказать друг другу о чём я с сожалением думала, когда он снова был занят на очередной репетиции, съёмке или концерте. Так и получилось, что до дня рождения оставался один день, а Артур об этом даже не знал. Для меня было странно ни с того ни с сего сказать «А ты знаешь, у меня через неделю день рождения». Почему-то казалось, что таким образом я напрашиваюсь на поздравления. Конечно, всё зависит от контекста разговора, но подходящего момента, чтобы поделиться этим фактом, легко и непринужденно, пока не нашлось. В день своего рождения я получила привычную смс-ку с пожеланием «Доброго утра» от Артура. Он написал, что сегодня вечером у него концерт и спросил, какие у меня планы. Я решила, что всё же молчать о своём дне рождения не менее странно, чем напрашиваться на поздравления, и написала, что сегодня с родителями отмечаем мой день рождения. Артур тут же перезвонил. «Привет, моя сладкая. Оказывается, ты сегодня заяц-именинник и молчишь, чтобы не надевать праздничные уши?» По звукам, которые звучали на фоне его голоса, я поняла, что Артур сейчас в дороге. Было слышно шум двигателя, монотонный гул других машин где-то вдали кому-то сигналили. «Похоже, что так!» Со смехом признала я его правоту а твоя родительская вечеринка будет иметь продолжение для друзей, или вечером тебя можно застать дома?» Нетерпеливо спросил он. «Вечером буду дома, а завтра буду отмечать с подружками». «Понял, принял. Тогда предварительно поздравляю с днём рождения. Поздно вечером жди. Как освобожусь, буду у твоих ног», сказал Артур и попрощался, пожелав мне хорошо провести время с родными. На душе сразу стало как-то тепло и радостно, будто, наконец, сняли груз с плеч. И, напивая себе под нос, я принялась кормить сникерсы и собираться в гости к родителям. День рождения в семейном кругу прошёл, как всегда, весело и душевно. Мы много смеялись, пересказывая наперебой курьёзные случаи из детства. Полакомились маминым фирменным тортом, который она всегда готовила на наши дни рождения с Фиолеткой. Собрались расходиться мы уже, когда на улице успело стемнеть. Виолетта и Олег проводили меня до машины, помогли донести кучу пакетов с подарками и, поздравив очередной раз за день, умчались к себе. Дома я не спеша разобрала пакеты, положила в холодильник контейнеры с едой, заботливо вручённые мамой, и принялась отвечать на сообщения с поздравлениями. Около полуночи, когда я уже собиралась лечь в кровать, написал Артур. «Выгляни в окно», — прочитала я. Заинтригованная я вышла на лоджию, окна которой выходили во двор. Вряд ли Артур имел в виду окна на кухне, которые открывали вид на широкий проспект. Когда я посмотрела вниз, сердце радостно сжалось в каком-то совершенно детском восторге. Пожалуй, когда я училась в старших классах, я бы растаяла, если бы увидела под своими окнами нечто подобное но мои ухажёры придумывали менее романтичные способы, чтобы впечатлить меня. На дороге тысячи маленьких огней горела надпись «Ева с днём рождения». А рядом с ней стоял Артур и весело размахивал огромным букетом из роз. На этом сюрпризы не закончились. Приглядевшись, я заметила, что Артур был не один. Чуть выше мерцающего текста расположились несколько парней — Тут же стояла ударная установка, клавиши, гитара и стойка с микрофоном. В радостном возбуждении я распахнула окно и достала телефон, чтобы успеть запечатлеть этот момент на видео. Выкладывать это в сеть я не планировала, но почему бы не сохранить это в своих архивах? В старости буду показывать внукам, как их бабули пели серенады под окном. Переполошив всех соседей громкой музыкой, Артур с чувством исполнил композицию, которую пел при первой нашей встрече у Юльки на дне рождения. Она стала той самой нашей песней, символичной для нас двоих. Стоя у меня во дворе в ночи, он выкладывался ничуть не меньше, чем на своих концертах, но это не спасло нас от соседского гнева и недовольных комментариев. «Парень, ты видел, сколько времени?» — возмущенно прокричал кто-то на пару этажей ниже. «Это же Эпик-Соло! Артур, иди к нам!» Возбуждённо визжали женские голоса, заливаясь игривым призывным хохотом. «Прошу прощения за то, что потревожил ваш покой», — галантно извинился Артур низким бархатным голосом. «Я просто хотел поздравить одного важного для меня человека. Ева, с днём рождения!» Улыбаясь во все 32 после персонального концерта в мою честь, я быстро набрала номер Артура. «Миллион оваций! Важный человек поражен до самых глубин души!» — шутливо поблагодарила я. «Поднимешься?» Когда Артур вошел в дверь, повеяло свежим морозным воздухом, смешанным с нотками парфюма. «Ну привет, именинница!» громогласно сказал он, как-то сразу заполняя собой всё пространство. «Можно тебя поцеловать?» «Попробуй», — засмеялась я и прыгнула к нему на шею, больше не смея сдерживать свои эмоции. Артур вручил мне букет, и пока я не убежал от заниматься цветами, сказал. «Погоди, это ещё не всё». На его лице загадочно блуждала улыбка, а в тёмных глазах горел огонь. Из кармана куртки он осторожно извлёк небольшую бархатную коробочку из сине чёрного цвета, при виде которой я несколько напряглась. Если это кольцо, то, кажется, пока рановато. Прошло чуть больше трёх недель с момента нашего знакомства, но уже имея некоторое представление о его импульсивности, я допускала, что такой спонтанный поступок вполне в его стиле. Но моим страхом не суждено было сбыться. Артур не стал падать на одно колено и просить мои руки, а вполне прозаично сказал. «Это тебе. Открывай». Несмотря на отсутствие каких-то традиционных клише, присущих предложению руки и сердца, добродушно протянутую мне коробочку я всё равно открывала с некоторым опасением. «Ух ты!» — невольно вырвалась у меня. На тёмном бархате внутри призывно сверкали два камня. Я аккуратно извлекла их. Это оказались серьги-пусеты из белого золота с аккуратными бриллиантами примерно в карат. «Спасибо огромное!» — сказала я в растроганных чувствах и бросилась к нему на шею. «С днём рождения, моя сладкая!» — горячо прошептал Артур мне на ухо. «Когда ты успел! У тебя же сегодня был концерт!» — удивилась я. Пришлось призывать на помощь праздничных эльфов», — засмеялся Артур. «Ну что, я могу войти?» «Ой, извини, проходи, конечно», — смутилась я от того, что всё ещё держу его на пороге. «Ты голодный?» На утро Артур умчался на съёмку интервью для какого-то популярного канала, а я поехала навстречу к девочкам в СПА отмечать продолжение моего дня рождения. На диванчиках рядом со стойкой ресепшена в спа-центре меня уже ждали две моих подружки из университета и одна моя приятельница с работы. Они уже не раз пересекались друг с другом в таком составе на моих праздниках, поэтому не нуждались в лишних представлениях и уже о чём-то оживлённо говорили. «О, Евушка, привет!» — заметила меня Алёнка и радостно помахала рукой. Девчонки мигом окружили меня и начали наперебой поздравлять, желая мне тихий океан счастья, любви до луны и обратно и прочих женских радостей. Я тут же была одарена любимым флаконом духов, сертификатом в магазин нижнего белья и набором профессиональной косметики для волос от бренда, которым пользуюсь уже не первый год. Что не говори, подружки отлично знают мой вкус. «Пардонте?» Не хотела опаздывать, но эти чертовы пробки портят все планы, — с порога заявила Юлька. «Привет, девочки! Кто тут крайний поздравлять именинницу?» «Привет, дорогая!» «Евусик, с днем рождения! Ты самое лучшее что со мной случилось! Иногда мне кажется, что я не заслуживаю такого друга, как ты!» — прошептала мне Юлька на ухо, пока сжимала меня в своих объятиях. «Мой подарок остался в машине!» «Было бы нелепо тащить его сюда, но готова в качестве компенсации поработать грузчиком и доставить его до твоей двери». «Ой, да брось!» — отмахнулась я. «Ты зря отказываешься. Он просто не поместится в твою маленькую пижонскую тачку», — засмеялась Юлька, имея в виду мой мини-купер тёмно-зелёного цвета. «Но если ты настаиваешь», — усмехнулась я. Мы прошли с девочками в комплекса оставили вещи в закрытых шкафчиках в раздевалке и облачились в купальнике. Следующие несколько часов умелые руки нас мяли, разминали и наносили обертывания на наши расслабленные телеса. Затем мы парились в сауне, плавали в бассейне и отдыхали на мягких шезлонгах с шампанским и обилием разных закусок. «Ну что, наш общий знакомый писал тебе?» — поинтересовалась Юлька, когда девчонки удалились на очередной заход в сауна «Ты про Артура?» — спросила я, вопросительно поднимая одну бровь вверх. «Если ещё кто-то из наших друзей добился твоего внимания, я тоже с удовольствием послушаю», — улыбнулась Юлька, как чеширский кот, и закинула в рот виноградинку. «Но узнать про Артура, конечно, интереснее всего. Уж больно хорош». Почему-то такая оценка личности Артура царапнула мой слух. Но я тут же отмахнулась от этих мыслей, решив, что так остро реагирую из-за фанатской орды, вожделеющей своей звезды в комментариях. Мне теперь всё кажется слишком подозрительным. «Кажется, мы встречаемся», — кратко ответила я. «Да? Почему тогда кажется?» — удивилась Юлька. «Да как-то в юности это было проще определить. Можно было долго и нудно выяснять, кто мы друг другу, прежде чем разрешить себя поцеловать. Сейчас вступаешь в связь, а потом гадаешь. Считается уже, что мы пара или просто спим вместе», — поделилась я своими наблюдениями. «Как же жизненно», — засмеялась Юлька. «И не говори», — хмыкнула я. «Но в целом у вас всё закрутилось», — уточнила подружка. «О, да!» — подтвердила я, с удовольствием вспоминая вчерашний концерт под моим окном. «Ну и здорово!» К нам вернулись девчонки, и мы сменили тему. Еще немного поблаженствовав среди пара и воды, мы пошли переодеваться, чтобы успеть на мастер-класс по созданию помады. Процесс смешивания цветов и основы оказался довольно увлекательным и даже медитативным. Мы все остались в восторге на выходе получив по красивому тюбику индивидуальной помады, выполненной своими руками. «Ева, давай за тебя!» — предложила Даша, когда мы решили завершить вечер за ужином в ресторане. «Мне кажется, это самый интересный день рождения из всех, на которых мне удалось побывать за всю жизнь», — поддержала её Катя.